Бушук при виде её ужасно удивился, а когда Ладжжан пригвоздил его к стене, удивился ещё сильнее. "Ты ты что, жива?" охнул он, пытаясь вырваться. "От меня пахнет, как от шашлыкан?" "Ну да, я жива", сказал Ладжжан. "Хотя ты этому очевидно не рад. Знаешь, это ранит. Так ранит?" Бушук зашипел, дёрнул как тистой лапкой. И Лахджу отвернула, слегка скомкала даже, и пространство тоже скомкалось, искривилось, чуть не разорвав демоницу в клочья, но раны уже срастались. А Лахджа мгновенно сменила форму, вскокнула, впиваясь когтями в стену и прыгнула на Бушука. Тот крикнул, и воздух загустел. Лахджа повисла, будто в невесомости, поплыла вперёд, как сквозь кисель, рвалась изо всех сил. и не могла дотянуться. Тогда она снова изменилась, превратила хвост и ноги в подобие воронки кальмара, выпустила раскалённый пар, ускорилась. Руки же обернулись острыми клешнями и метнулись к бушуку. Но тот поганно улыбнулся, полыхнул алыми очами и выставил огромное тёмное зеркало, и Лахджу туда затянула. "Подлый ублюдок", рявкнула она. Из искребла изнутри когтями. Делай что хочешь, я доберусь до тебя. Ха-ха. Облегчённо хихикнул Бушук. Значит, правду я слышал. Фархиримы бесконечно тупы. Лахджа аж посерела от ярости, снова бросилась на стекло, но то лишь глухо загудело. Посиди здесь пока, пробормотал Бушук. Роясь в ящичке стола, немного дорожащими лапками, Лахджа закрутила головой. Где она? как выбраться? Скорее, скорее. Это зеркало просто демоническая сила, которая вот в таком виде, демонической силой же её можно и сломать. Да? И Ладжя попыталась, и что-то из неё так и потекло на импульсе злости, но собственного потенциала не хватило, без подпитки никак. Нужно больше. Хм. А она ведь приписана к счёту Халтеркорока, верно? Наверное, она может. Ладжжа сконцентрировалась, представила, что как бы платит на рынке, но покупает не мясо антарноха, а смерть этого ублюдка. И сначала ничего не происходило, а потом как произошло? Ладжжа почувствовала необыкновенную силу, эйфорию, небывалую лёгкость и энергичность пространства вокруг. Стала таким покорным, таким податливым её воле, как в лимба, почти всемогущество. Клышни засветились грязно-лиловым, ладжай туплённо забилось о стекло, обушук охнул, плотнее сжал кулачок, его глаза засветились ещё ярче. По зеркалу стремительно шли трещины, но обращались вспять его волей. Ладжа протестующе заревела, ударила со всей дури, И стекло взорвалось осколками. Бушук, уже подносивший к зеркалу какую-то неприятную глиняную статуэтку, выронил ее от неожиданности и тонко взвизгнул. А на него прыгнула не Лахджа, живой, пыточный арсенал. «Глупый Бушук!» – молвил Лахджа, ломая ему ноги. «Стоит ли подобного маленький проблемный предмет?» «Не из-за тебя было так больно!» Сейчас продемонстрирую, насколько...» Она отрастила кучу кошмарных щупалец и издавила Бушука, ломая кости. Принялась сжечь стрекательными клетками, как кипятком. Демон истошно заорал и принялся сулить всякое. «Я отдам!» — вопил он. «Отдам! Не надо!» «Ублюдок, ты пытался убить меня из-за долбанной безделушки!» Выбило ему зубы Лахджа. «Безделушки?» — выкрикнул Бушук. обливаясь кровью. Хорошо, я Адам, тебе эту безделушку. Я всё, Адам. Ладжжа приостановилась, поубавила накал демонической силы, и Бушук достал из уха брошку, ту самую березовую со скарабеем, и начал растворяться в воздухе. Ладжжа тут же снова на него уставилась, сосредоточилась изо всех сил, и Бушук застыл. Зато растворилась брошка. Ты даже сейчас лжёшь. Разозлилась демоница, отрывая Бушуку руку. «О-о-о! Твои шансы пережить эту историю исчезли вместе с этой иллюзией!» «Если ты убьешь меня, ты никогда не узнаешь, где артефакт!» Пригрозил тот. «А он же тебе очень нужен, да?» «Я не узнаю», — медленно кивнул Лахджан. «Лоритра узнает. Пойдем к даме, лови рок!» «Нет! Я все отдам, теперь без обмана! Только не убивай!» И не говорил о ритром. Бушук снова достал брошку, теперь не из уха, а из ноздри. Фе, сморщилась Ладжжа, обтирая брошь о сёртук Бушука. Но теперь-то хоть настоящая, кажется, настоящая. В отличие от той иллюзии, эта словно излучает самделешность. Став демоном, Ладжжа начала замечать, что одни вещи как будто более реальные, чем другие. а некоторые вещи как будто особо реальные, где малорды, например, или это брошь. Значит, это нечто большее, чем просто безделушка. По крайней мере, бегало не зря. Бушук, которого ладжа отпустила от полс уголок на сломанных ногах, подобрал ручку, прилепил её на место и стал что-то шептать, злобно глядя на демоницу. Ты что там бормочешь? Свирепо прошептал Лахджа, вытягивая в его сторону костяное лезвие: "Колдуешь? Не стоило отпускать его. Стоило сразу убить". "А на моя!" взвизгнул Бушук, скручив пальчики. "Мне повезёт, мне повезёт!" Лахджу ударило чем-то невидимым, расплющило голову невидимыми тисками, череп с брызгами лопнул, на пол хлынула кровь, тело покачнулось, мрош упало на пол. Но голова уже лезла новая, а взревевшая демоница хлестнула хвостом. Костяное лезвие раскроило бушука надвое, но даже в таком виде он продолжал колдовать. Любого высшего демона очень сложно убить. Тогда Лахджам пустила в ход зубы. Пока бушук не сделал ещё что-нибудь, она набросилась сверху, схватила и запихала в пасть. Несколько пастей По всему телу выросли драконьи головы и разорвали демона-карлика в клочья. Приняв настоящий облик, она выплюнула золотые часы и подобрала выроненную брошь. Похоже, действительно ценная, раз бушук ради нее дрался насмерть. «Надеюсь, у меня не будет неприятностей», сказала она, глядя на залитую кровью комнату. Во дворе скальтерика Рока Она вернулась только сутки спустя. Неприятностей у неё не возникло. Демоны друг друга мочат по поводу и без повода. Но этот бушук находился при исполнении. Она убила его на рабочем месте, так что разбирательство всё-таки состоялось. Ларитры долго выясняли обстоятельства убийства. В общем-то, они могли сделать это гораздо быстрее. Просто искусственно затягивали процесс. Но когда они узнали, что этот бушук потихоньку тырил из веренного ему хранилища, да ещё и обманом отправил клиента к опасному демоноборцу Ладжу, отпустили с миром. И теперь она устало стояла перед халтрикороком спустя целых 6 или 7 дней. Ладжа сбилась со счёта. Что так долго? недовольно спросил любимый муж. Я просто послал тебя принести брошку из кладовой, а ты, как будто в кругосветное путешествие, отправилась. Её не было в кладовой. Пришлось немного поискать. Хельтри Корок повертел в руке березового скарабея, ностальгически вздохнул, явно что-то вспомнив, и протянул брошку обратно Лахджем. "Я велел её принести, потому что захотел тебе её подарить", сказал он. Наси с удовольствием. Спасибо, поблагодарил Ладжам. Это для меня честь и удовольствие, мой господин. Кстати, у меня для тебя сюрприз. Хлопнул в ладоши Халтрикарок. Ты явилась как раз к началу нового шоу. Помнишь? Идею подала мне ты. Конечно, я её творчески развил. Пойдём, оно как раз начинается. «Ой, как здорово!» – неохотно потащилась следом Лахджан. На самом деле, ей хотелось вздремнуть, но можно и просто прилечь. В личной ложе Хальтрикорока есть все удобства, лишь бы среди гостей не оказался кто-нибудь вроде Асмодея. Его там не оказалось. Сегодня явились Фурундарок, Янг Ван Хофен и какой-то незнакомый демон из другого мира. Хальтрикорок, Обычно приглашают двух горонцев и одного иностранца. А на арене стояли трясущиеся от страха жрецы, три десятка священников и монахов разных религий из разных миров. Лхаджа узнала еврейского раввина и буддистского ламу, остальные были незнакомы. Она против стояли бронированные развраги, со скукой ожидали приказа хальтрикорока. Лахджана хмурилась, внутри неприятно засвербело при взгляде на эту сцену. Приветствую вас на моём новом шоу, дорогие друзья. Вас кликнул Халтрикорок, выпрямляясь во весь рост. Я рад, что вы откликнулись на моё приглашение. Господин мой, можно тебя отвлечь на секундочку, шепнул Лахджан. Халтрикорок недовольно хмурился, он терпеть не мог Когда его прервали во время выступления, Нолахджан, хитро подмигнув, сказала, что познакомилась вчера с одним монахом, которого обязательно нужно тоже пригласить. С ним шоу станет по-настоящему зажигательным, пообещала она. Она передала Халтри Короку воспоминание о дедушке Тарквимадии, и тот сразу оживился. Мне только что пришла в голову замечательная мысль, господам. провозгласил он, поворачиваясь к трибунам. «Прошу, подождите несколько минут, и к нам присоединится еще один гость, и вот тогда-то начнется подлинное веселье!» Хальтрикорок исчез, растворился в воздухе. Лахджа мстительно хрюкнула. «Пусть и этого мерзкого старика погоняет по арене!» Хальтрикорок вернулся минут через десять, в одиночестве. Он плюхнулся на арену, мордой в песок, и от него шел дым. Даже отсюда Лахджа уловила запах жареного мяса. — А веселье-то и правда началось! — радостно заржал фурундарок. — Ой-ей! — вздохнул Лахджа, уменьшаясь до размеров кошки. — Лахджа, пойдем! — пихнул ее в бок Савнар. — Пойдем, пока он не вспомнил, кто подал ему эту идею. Так что само шоу Лахджани увидела. К счастью, Хельтеркорог сделал хорошую мину при плохой игре и продолжил его, как ни в чём не бывало. А к тому времени, как оно закончилось, Дима Лорт уже позабыл, что какой-то смертный болезненно его изгнал. А Лахджан общалась с Авнаром, сразу призналась, что убила одного бушука и спросила, как он к этому относится. «Надеюсь, он не был моим родственником?» – спросил Савнар. «Я не знаю». «Тогда я не знаю, как отнесусь». «Как его звали?» «Я не знаю». «Съела до того, как спросила». «Съела? Душой и телом?» «Эх, только телом!» – скривилась Лахджа. «Отпустила?» «Какой бессмысленный акт насилия!» – поморсился Савнар. «Съедай уж полностью, раз начинаешь». А то это всё равно что обесть из колбасы кожуру, а остальное выкинуть. Чем? И никакой выгоды. Кстати, ты потратила на ту дураку целую кучу условок. Сколько? 133 условных души. Показал ей огненную надпись совнар. И всё ради того, чтобы уничтожить чью-то материальную оболочку. Это душа на ветер. Не делай так без крайней необходимости, а то отключим тебя от счёта как от хилогашу. Ну, просто он хотел убить меня, я хотела убить его. Так что его родственники мне мстить не будут? Зависит от того, насколько его ценили. Но пока ты любимая жена точно не будут. Ну, в худшем случае откупимся. Похлопал её лапкой по колену Савнар. Ну так что, Ты нашла? А, эту брошь достала скорабей из кисты Лахджам. Знаешь, ты говорила о ней как о безделушке, но вот у меня другое впечатление сложилось. Правда? Хмм, и что же навело тебя на такую мысль? Все её обладатели успешные карьеристы, любимчики Фортуны. Мама Халтрикорока стала баронессой и вышла за д'мо лордом. Сам Халтрикорок стал демалордом, хотя был младшим сынком. Последующие владельцы тоже приходили к успеху: банкир, барон, виксиварией, дама, а самый последний так остервенело за неё дрался, что предпочёл сдохнуть, но не отдавать. Но родственников на помощь почему-то не позвал. Какая удивительная цепочка совпадений, покачал головой Самнар. «Богатая у тебя фантазия, Лахджан. Ладно, давай сюда эту брошку, я ее в сейф положу». «А-а-а», покачала пальцем Лахджан. «Она теперь моя. Хальтрикорок подарил ее мне. В награду за мои подвиги». «Что? Это моя собственность теперь, Савнар. Моя. Знаешь, мне кажется, у меня теперь в жизни начнется белая полоса. Вот вроде ничего не произошло, а уже чувствую». Иду к успеху? Ладжжа, хмм, это просто брошка, терпеливо сказал Савнар. Бескусное украшение. Оно тебе даже не идёт. Отдай мне, я его кину куда-нибудь. Бескусное украшение, которое мне даже не идёт, но очень нужно пожилому бушуку, сыроней сказал Ладжжа. Сейф положить. Савнар. Но что ты говоришь? Не отдам я тебе ничего. Дарённое не дарят. Ладжжа, Ты ищешь со мной ссоры? Пристально посмотрел на неё Совнар. Или всё-таки хочешь, чтобы я и дальше хорошо к тебе относился? Лахджа задумалась, скрыв недовольство. Бугалтер Хальтрекороко выглядел милым рыжим котиком, но она успела понять, что ругаться с бушуками не очень разумно. К тому же, Совнар ей в целом нравился. Он был тут чуть ли не единственным сильным демоном, которого Лахджама могла считать, ну пусть не другом, но хотя бы добрым приятелем. Он учил её, помогал в делах и ничем ей никогда не вредил. А от неприятностей эта брошка не спасает. Неизвестно, как именно она действует, но того бушука она не защитила. Да и скачок в карьере у её владельцев происходил далеко не сразу. Возможно, её нужно носить веками. чтобы она набрала какую-то критическую энергию. И потом, какой скачок в карьере она может получить? Она уже в четвёртом сословии, ещё любимие не станет. Должность баронессы или виксиларии ей не светит, а в демалорда не превратиться даже с этой брошкой. Лагджа задумчиво рассматривала переливы бликов на березовом панцире броши. Голубая жемчужина таинственно мерцала. Совнар наконец молвил Владиминице: "Я думаю, я ставлю дружбу с тобой выше, чем артефакт, приносящий удачу. Но просто так я его не отдам. Дай мне взамен что-нибудь хорошее, чтобы я, знаешь, не чувствовала себя обманутой самой собой". С готовностью сказал Совнар: "Как насчёт первосортного мёда? У меня нет таких мощных, как два твоих основных, но есть много, классом пониже, но все равно очень полезных. — Два ме, — быстро ответил Лахджа, — на мой выбор. И еще обещание, что будешь и дальше со мной дружить. И не предашь. — Какая ты милая, — покрутил хвостом Савнар, — совсем как бушучка. Но ты же понимаешь разницу между обещанием и клятвой, м-м? Я не буду требовать с тебя клятву. Клятва это свидетельство недоверия. Её хочется нарушить. А ты уж точно умеешь нарушать клятвы? Да, уж, точно, хмыкнул Савнар. Ладно, моё обещание у тебя есть. Выбирай ме. Он вожжёг в воздухе что-то вроде иконок. Ме у Башукского банкира действительно оказалась целая куча разной степени полезности. Ладжян несколько минут их просматривала, а потом выбрала зов еды и электрошок. Первое всегда полезно в путешествии, а второе пригодится, если даст сбой метаморфизм. Держи свою прелесть, отдала она брошь Савнару. Следи за ней, как следует. О, я буду, пообещал Ладжян, рыжий кот. Я буду